Глава восьмая. Сад был совсем не маленький. Мы шли, и шли, а он все не кончался. В сумерках плодовые деревья казались припорошенной снежком. Настолько обильно усыпали цветы, а от запаха даже голова немного кружилась. Эх, рада вы приехали. Бабушка Наля не умолкала всю дорогу. Вот на пару месяцев бы попозже, как раз к урожаю бы. Ну ничего, думаю, у нас не последний раз. Пока она расписывала какие тут чудесные фрукты, сад наконец-то закончился. Мы вышли на небольшую граничащую с лесом поляну, а здесь высился двухэтажный дом, увитый плющом настолько, что сам казался лишь просто кустом. "Ну вот, мы и добрались", радостно возвестила старушка. "Моё скромное жилище добро пожаловать, Лард. Ты неси свои вещи сразу на второй этаж". Парень с нашими сумками поспешил вперед, попутно приглашающий распахнув нам дверь. Следом вошла сама хозяйка дома. Ну и мы не отставали. Правда, внутри оказалось довольно темно. но бабушка Нале хлопнула в ладоши, и тут же загорелись настенные подсвечники, озаряя небольшую уютную прихожую. Здорово, правда? Горделиво произнесла старушка: "Это мой старший сын, в свое время копил артефакторов такие подсвечники. Ну очень удобно. Хлопнул в ладоши и все. не надо слуины ходить. Правда, так только на первом этаже. В спальнях уж обычные, не обессудьте. Ну а пока, проходите, проходите. Чайку попьем перед сном". Мы спешно разулись и направились за ней в боговой коридор. Дом у меня маленький. Попутно рассказывала бабушка Наля: Сначала нам хватало, но семья постепенно росла, так что построили новый. А тут я теперь одна живу. Муж-то мой давно уж умер. А не страшно вам одной в целом доме? поежилась Аниль. Нет, не страшно, даже сейчас не страшно, хотя времена и неспокойные у нас настали. Вздохнула она. Мы с девчонками переглянулись, но пока лесть с уточняющими вопросами не стали. Просторная кухня, видимо, одновременно служила и столовой. Старушка словно поставила на печку чайник, скомандовав мне доставать пока из буфета чашки и отправив Дарлу в кладовую за печеньем. Гран писал, что у вас создающий шкаф. У нас такой редкости, конечно, нету. Так, Анель, помоги, пожалуйста, мне скатерть расправить. О чём-то я. Ах, да. Так вот. Мы тут и без магии обходимся. Продуктов хватает, в кладовой все хранится превосходно. вы не стесняйтесь, готовьте себе что захотите. все таки я тут тоже не часто бываю. Старушка задорно хихикнула, но пояснять не собиралась. Между тем чайник закипел, и Дарла вернулась с вазочкой овсяного печенья. Мы с Аней разлили чай по чашкам, и теперь все вчетвером заседали за столом. Мне, честно говоря, и чаю не особо хотелось, но и обидеть гостеприимную старушку нельзя было. Да и вдруг что-то интересное расскажет. Ак что вы тут обустраиваетесь как дома, радушно говорила она. Я, конечно, буду к вам периодически забегать. Да и если что, всегда в большой дом можете обратиться. И не забывайте на ночь дверь запирать мало ли. Гран говорил, у вас тут очень безопасно, обеспокоенно пробормотала Аниль. Теперь не так. Ну, как вам сказать? Бабушка Налев вздохнула. Сейчас клан остался без вождя из-за из выгорания. Из из из из из А Грина сразу сместили. а Новый вождь будет объявлен на торжественной церемонии в полнолуние. Это заранее, конечно, известно, кто им станет. Гран говорил, что его двоюродный брат, вспомнила я. Но почему не кто-то из родных братьев? Так ведь наследовать право возглавлять клан может лишь старший сын прежнего вождя, пояснила старушка. А если по каким-то причинам он сделать это не в состоянии, наследование переходит к старшему сыну ближайшей родни. Так что злой волей судьбы теперь вождем станет Дродер. А что, он далек от совершенства? Полюбопытствовал Дарла. Бабушка Налли понизила голос до шепота. "Между нами говоря, Дродр уж точно не тот, кого можно допускать к власти. Жестокий, эгоистичный, ну и не особо умный, а с нашим Граном у него с детства непримиримая вражда. Ведь Дродр всегда ему завидовал. Возглавлять клан великая честь, и уж сейчас часто новый вождь устроится и порядки". Хорошо, что Гран теперь живет в Эгорде. Да и обучение ваше закончится не скоро. К тому моменту, когда учитесь, может и у удродро хоть какие-то зачатки совести и разумности проснуться. ну или Гран решит сюда не возвращаться. А пока старушка с Надеждой посмотрел на Аниль. Уж как-нибудь Придерживайте моего внука от столкновения с его двоюродным братцем. Градуна Спаринг горяч и решителен, может запросто дров наломать. Но сейчас все на стороне Дродера. Остальной клан беспрекословно слушается вождя. И уж точно все тут знают, как этот будущий вождь относится к нашей семье. Нас теперь предпочитают избегать. Но не стоит винить людей за их трусость и покорность. Мы привыкли так жить. В том смысле, что следование традициям важнее чисто человеческих порывов. Но ладно. Хватит нам небеселых разговоров. Вновь приободрилась она: "Пейте чай, время уже позднее, пора вам и на ночлег устраиваться". Типиция продолжилась в полном молчании. И ладно, мне от всего услышанного было немного боязно и неловко, да и возмущения хватало, но на Аниль вообще было жалко смотреть. Она и до этого от волнения была не жива, не мертва, а теперь так вообще. Тут и без объяснения стало ясно, что она уж очень боится за Грана. Мы с Дарлей переглянулись. Думаю, мысль нас посетила примерно одна и та же, что наша обещавшая быть всей такой радостной и беззаботной практика уж точно будет ни разу не беззаботной. Да и радостьность уже под очень большим вопросом. Эх, поскорее бы реф вернулся. Сейчас мне его возвращение казалось чуть ли не панацеей от всех возможных бед. Если бы не одно весомое но, несмотря на все мои усилия, мысли о забытой недели на корабле отравляли не хуже медленного яда. В доме имелось несколько спален, но все они были одноместными, так что ночевать нам с девчонками предстояло по отдельности. Сегодня бабушка Наля тоже оставалась здесь. И вот тоже странно, из разговора я поняла, что в большом доме с остальной семьей она не живет. но и здесь ночует не всегда. Но где тогда она пропадает? Спрашивать я, конечно, об этом и не стала, да и так с избытком было над чем подумать. Мы с девчонками пока спать не ложились, собрались в спальне у Аниль. Здесь горел только один подсвечник, но его света вполне хватало. Да и втроем нам было вполне нормально в этом полумраке. Знаете, в моем мире есть такое выражение: начали за здравие, закончили за упокой, пробормотала я. Вот как раз подходит к сложившейся ситуации. По-моему, это ко всей нашей жизни подходит, фыркнула Дарла. Ага, как же размечтались. Поедем в Грану, там будет весело и беззаботно. Ах, как нам с практикой повезло. Передразнило она и мрачно добавила: "Пора бы уже привыкнуть, что не бывает у нас легко и без проблем. Бедный Гран", вздохнула, совсем приунывшая Аниль. "Для него наверняка это все очень тяжело. Да и внезапно так свалилось. А что это вообще за выгорание такое?" хмуро спросила я. "Может, это как раз двоюродный брат из Грана подстроил, чтобы самому вождем стать?" "Да такое невозможно подстроить", Аниль покачала головой. "Магическое выгорание это саморазрушение магии". До сих пор толком никто не знает, из-за чего оно происходит. Есть версия, что может начаться, если за раз выплеснуть слишком много внутренней мощи, и тогда уже магия не восстанавливается, как это обычно бывает при ее использовании. Но в то же время выгорание явление довольно редкое, к сожалению, необратимое. Ну а чем оно чревато? Просто больше магией пользоваться не сможешь. Не поняла я. Все зависит от вида этой самой магии. Для кого-то она проходит незаметно, а для кого-то заканчивается смертью. Если все другие магии просто больше не смогут колдовать, то боевого выгорания просто-напросто убьёт. Ну а если говорить конкретно о зельеварах, то у них это сопровождается временным осложнением здоровья. все таки в этой магии задействованы органы чувства, чувств: и вкус, к примеру. И саморазрушение магии не может не сказаться на самочувствии. Это пройдет, конечно, когда выгорание завершится, но все равно приятного мало, Аниль вздохнула. Бедный Гран. Как он сейчас из-за отца переживает такое потрясение. Главное, чтобы еще без конфликтов с новым вождем обошлось, опасливо добавила я. А то напрягает не слабо, что у этого дродра Грану давней неприязнь. Будем надеяться, что у Грана все таки хватит ума, если что, не поддаваться на провокации, да и самому сдерживать эмоции. Судя по тону, Дарла как раз-таки была уверена в обратном. Ладно, что толку мы тут с вами нагнетаем? Дальше ясно будет. Может, мы и вправду зря опасаемся, согласилась я. Давайте что ли отдыхать уже, трудный все таки день был. Пожила Фаниль. спокойной ночи, мы с Дарлой вышли в темный коридор, хотя бабушка Налли сказала нам занимать любые спальни, мы выбрали по соседству друг с другом. И вот сейчас мне надо было в комнату справа, Дарли слева, но мы пока не расходились. Что думаешь? Шёпотом спросила я: "Честно? Хорошо, если до конца практики доживем». То есть, насторожилась я, что ты имеешь в виду. "Кира, ну я жень краматка", со вздохом пояснила Дарла. "А здесь, тут мило, конечно, бабочки, цветочки, но при этом смертью веет так, что ни с одним кладбищем не сравнится. Конкретнее я и сама не знаю, может, грядет что-то плохое для этих мест, а может, само поселение построено на проклятой земле". Ну вот что ты скептически усмехаешься. Насупилась она. Ну я же серьёзно. Мало ли вдруг тут в древности какая-нибудь битва была. И очень много народу погибло. Отсюда и столь сильная аура смерти. Ну ладно, ладно, тебе виднее. лично мне вариант со смертями в далёком прошлом нравится куда больше варианта гибели в ближайшем будущем. Я всё же надеюсь, что всё обойдётся. Я уже взялась за ручку двери в свою спальню и тихо пробормотала, просто подумала вслух. Поскорее бы рев приехал. Хмм. А ты ж не думала, что ты его ждёшь? Как-то странно отозвалась Дарла. Я тут же обернулась, но в темноте все равно нельзя было толком разглядеть выражение ее лица. Дарла, ты что? Я жду Рефа еще чуть-чуть ли не с того мгновения, как он только уехал. Кира, да ладно тебе, я все понимаю, можешь не притворяться. Дарла зевнула. Ладно, давай, спокойной ночи. Она зашла в свою спальню, но я тут же последовала за ней. Нет, ты мне объясни, что это за намеки?» Не унималась я. Дарла ответила не сразу. Зажгла стоящий на столе подсвечник, стало светлее. И крайне серьезное выражение лица подруги меня насторожило еще больше. "Дарла, в чем дело?" тихо спросила я. Она присела на край кровати и ответила, не сводя с меня внимательного взгляда. "Кира, я знаю про тебя ирландского графа". Прозвучало без укора, просто как констатация факта. "Что ты знаешь?" Мой голос от волнения и изумления сам собой сбился на шепот. Ну что, ту неделя, пока мы сюда плыли, ты на самом деле была с Алексом, для конспирации, сказавшись больной. Чуть дрожащей рукой я нащупала спинку рядом стоящего стула, выдвинула его и медленно села. "Дарла я, Кира, да не надо оправдываться". Она даже улыбнулась. "Ну что я не понимаю, что ли? все таки взрослые уже люди. Дарья, конечно, парень очень видный, Но этот граф такой мужчина, что любая потеряет голову. Я в этой ситуации только одного не понимаю. Ты же вроде честная. Зачем было на корабле весь этот спектакль устраивать? Да еще и явно ментальной магией на всех воздействовать. Прямо бы сказала, мол, так и так, мы же друзья. Я все таки не смогла усидеть, настолько меня сейчас переполняли эмоции, туда-сюда металась по маленькой комнате, руки дрожали. Дала некоторое время, молча со мной наблюдала и вдруг тихо спросила: "Кира, когда ты сказала, что ничего не помнишь, ты не лгала?" «Не лгала!» эхом повторила я дрогнувшим голосом. "Я и вправду ничего не помню. Но ты как про Алекса узнала?" Я подняла на нее взволнованный взгляд. "Да я-то вообще случайно. Ты бы села, а то у меня уже в глазах ребит." Я тут же вновь присела на стул и внимательно слушала дарлу. "Ну, в общем, дело было так. Когда на следующий день ты не появилась к завтраку, мы пошли к тебе. А нас не пустили. выпал с невнятный местной целитель, нес какую-то заум про непонятную Соразную болезнь. Аниль рвалась сама тебя полечить, да и гра с Тавером собирались все таки пробиться к твоей каюте. И вот тут произошла первая странность. В раз Вразы Аниль согласилась, что местный целитель поможет тебе куда лучше, чем она, неумёха-первокурсница. И парни также в один миг успокоились, мол все нормально, все в порядке. Я, конечно, немного удивилась, но мало ли, все таки в нашей компании все с прибабахом. Я уже и догадываюсь, что это за прибабах. Ментальная магия, которой Алекс владеет в совершенстве. Ну да, ему устало просто пальцами и все, друзья, больше ко мне не рвались. А дерло, видимо, не задело, просто потому, что она никакого особого рвения не демонстрировала она между тем продолжала. А уже после этого на следующий день вечером, после ужина меня у что-то дико взбесило окружающие дили. Все на этом корабле были такие довольны, аристократы эти высокомерные. Ну и, конечно, мне захотелось чуть оживить вечерок. Думаю, пойду сейчас каких-нибудь утопленников попризываю на борт. Тут-то пассажиры забегают, загласят. Но ты же знаешь, люблю я это дело. Дарла довольно хихикнула и уже серьезно продолжила. А чтобы не попасться с спалишным, я прокралась на закрытую заднюю палубу, где вроде как обычно никто не гулял. И с этой задней палубы, как выяснилось, прекрасно просматривалась небольшая верхняя. Вот там я тебя с ирландским графом увидела. Ты вся такая красивая в вечернем платье. Ну, а Алекс стабильно шикарный. Он тебя за талию обнимает. Что-то вы там мило друг с другом воркуете, улыбаетесь. Я, конечно, В легком ступоре, даже об отупленниках думать забыла, тихонько-тихонько прокралась обратно, пока меня не заметили. Я уже была готова взвыть от отчаяния, но на этом рассказ Дарлы не заканчивался. Нашим я никому рассказывать не стала говорила она. — таки твое личное дело, чего и разбалтывать буду, но сама чистосердечно, каюсь, все равно решила чуток пошпилонить. Но скучно мне было, понимаешь? Но никак в голове не укладывалось, как это ты так резко вдруг графу переметнулась. Вот только в последующие вечера мне не удавалось вас на палубе застать, а на шестое видела, правда, ненадолго совсем. Вы самозабвенно целовались а потом, Алекс подхватил тебя на руки и унёс куда-то. Уткнувшись лбом в колени, я все таки тихо взвыла. Паническое отчаяние захлёстывало так, что даже дышать было трудно. Дарла спешно встала, подошла ко мне и ободряюще тронула за плечо. "Кира, ну как так-то? Ведь раз ты ничего не помнишь, что тут ведь явно дело нечистая подстава какая-то". "Кое-что я все-таки таки помню", дрожащим голосом прошептала я. "Но я даже рассказать об этом не могу". "Значит, «Значит, таки магия" мрачно подытожила дарла Гад твой, граф хотя эх какой глубокоружительный мужчина слушай ее синила а давай попробуем этот некий магический запрет снять как скептически возразила я я не умею ты да сомневаюсь что умеешь ты понятное дело что не мы сами а нейль сейчас попросим она еще на корабле мне среди всей прочей занудной ерунды на тему целительства рассказывала что целители высшего уровня могут даже от некоторых видов ментальной магии избавлять Но наша Аниль пока не целитель высшего уровня, возразила я. Но Дарла меня уже не слушала, выбежала из комнаты и через пару минут вернулась сонная Аниль. "Девчонки, чего вам не спится?" зевнула целительница. "Сами не спите и другим не даете». "Как ты можешь спать, когда тебя зовет священный долг?" высокопарно возразила Дарла. "Вообще-то меня ты позвала, а не долг. Ладно, что случилось? Что-то болит или что?" Вот. Никромантка кивнула на меня. Срочно надо избавлять от магического воздействия. Растерянно заморгав, Аниль перевела взгляд на меня. "Слушайте, я про такое знаю лишь в отдаленной теории. Что вообще у вас происходит тут?" Кира, ты не против, если я все расскажу", спешно спросила Дарла. В ответ я лишь уныло кивнула. Аниль слушала Дарлу внимательно, не перебивала. Уже без тени сонливости, в итоге очень серьезно произнесла: Я, конечно, могу попытаться. Но понимаете, про снятие созданных ментальной магии запретов я даже ни с книг знаю. Это еще когда мы для турнира Кругом знаний воспользовались, я кое-какие записи сделать успела, пока столь ценная информация не забылась. То есть, она вздохнула. Я лишь теорию знаю. На практике это малоосуществимо, да и невозможно почти при моем уровне магии. Ну ты хотя бы попробуй. Упорствовала Дарла. Ты же сама видишь, какая щекотливая ситуация. Надо Кире срочно возвращать воспоминания, мало ли, когда Рев приедет. вдруг уже завтра, послезавтра, и как Кире ему во всем признаваться, если она не помнит ничего? Я-то видела лишь у нее с Алексом полную неделю. С моих слов эта ситуация будет выглядеть, мягко говоря, не очень хорошо. В общем, нам нужна истина, так что давай, Аниль, не подведи. Аниль, пожалуйста. Тихо попросила я. Пусть мне было с одной стороны очень страшно вспомнить все подробности, особенно после рассказа Дарлы, но с другой стороны необходимо выяснить правду. Вздохнув, Анель подошла ко мне. Я попытаюсь, правда. Сделаю все возможное, но ничего не обещаю. Что мне делать? С готовностью спросила я. Просто сиди смирно. Анель коснулась чуть прохладными пальцами моих висков и закрыла глаза. И хотя я свои не закрывала, но вокруг вдруг стало темно, словно пропал единственный источник света, да и всё будто пропало. Несколько мгновений растерянной неизвестности, и вспышка резкой боли в голове тут же вытряхнула меня обратно в реальность. Перед глазами все плыло, в ушах гудело, я кое-как смогла разобрать слова. "Я ведь предупреждала", взволнованно пробормотала Анель. Такая магия умеет себя защищать. Кажется, она держала меня за руку, боль постепенно отступала. "Хиры ты как?" участливо спросила Дарла. "Пока не очень. А что произошло?" я обвела мутным взглядом рядом стоящих подруг. "Не получилось у меня". Чуть виновато призналась Аниль. Я успела уловить лишь кое-что. Твои воспоминания не стерты, просто сейчас они тебе недоступны, но будут возвращаться. Не все сразу, постепенно. причем начинается это, как бы сказать, в общем, восстановление памяти привязано к некоему событию. Что-то такое должно произойти, чтобы ты начала вспоминать. Как-то все чересчур запутано», — Нахмурилась Дарла. «К чему такие сложности? К тому что у Алекса все до мелочей продумано». Тихо пробормотала я, устала, потеряв глаза. Я даже догадываться какое именно ключевое событие начнет восстанавливать мои воспоминания, возвращение Рефа, чтобы он видел все мои сомнения и метания, и при этом я не смогу ничего ему рассказать. Зато мы и сможем, постаралась приободрить меня Дарла. Слушайте, тут такая сложная щекотливая ситуация, что все продумать надо, а не сразу Рефу вываливать правду как на духу, возразила Нил. Да и она замялась. Что? Не поняла Дарла. Целительнице явно было неловко это говорить, но она все же озвучила. «Хера, ты уверена, что была с Алексом не по своей воле? все таки он ведь тебе очень нравился в свое время. Уверена? мрачно отозвалась я, наверняка тому, что видела Дарла, есть какое-либо логичное объяснение. Просто понимаешь, всевозможные привороты всегда оставляют свой след. А у тебя я и тени подобного магического воздействия не увидела. Да и Кира лишение воспоминаний это твоя собственная магия, чужеродно лишь условие возвращения памяти. Теперь я вообще ничего не понимаю. Ошалело пробормотала Дарла, переводя недоуменный взгляд с на меня и обратно. Нас таких, как минимум, двое. Вяло улыбнулась целительница. А я ничего не сказала, я просто не знала, что думать. Что думать, что делать? Да и как вообще теперь быть? Ведь явно не на пустом месте я так поступила со своей памятью. Столько вопросов, а ответов не находились. Но теперь я уже думала, что может будет гораздо лучше, если они так и не найдутся. Мало ли, что я в итоге узнаю. Явно не зря Александр источал такую уверенность.